Глава 7. Мудрые советы бывалой. «Добрый день», — блондинка жизнерадостно сверкнула идеально белыми зубами. «Можно на ты?» «Добрый. Что случилось? Надеюсь, не пожар в галерее?» «Нет, не пожар», — с улыбкой ответила она, цепко вглядываясь в меня. «Ты покушать идешь или прогуляться?» «Прогуляться и потом перекусить где-нибудь». Я из-под тяжка окинула ее взглядом и отметила, что сегодня на ней романтичный сарафан из белой морлевки, И смотрится он не хуже, чем краснокричащее вчера платье. «Отлично. Тогда пройдемся вместе, не возражаешь?» Я не возражала, и она, подстроившись под мой шаг, пошла рядом. «Вчера у меня не получилось извиниться. Прости, я не хотела. Надеюсь, я не сильно испортила тебе вечер?» Смотрела она в меня невинно с широко распахнутыми глазами. Ах ты ж зараза! мысленно восхитилась я ею. А ты, Милана, как посмотрю, совсем не дура, раз тоже решила со мной задружиться. Что ж, посмотрим, какую игру затеяла ты. Нет, все хорошо закончилось. Кирилл Олегович дал чудодейственное средство от винных пятен и любезно предложил меня подвести. Парировала я, следя за ее реакцией. По ее лицу пробежала едва заметная тень. Я отметила, что она отлично держит себя в руках. И пришла к выводу, что вчерашняя ее выходка — это не состояние гнева, а продуманный шаг. Скорее всего, она надеялась, что Кир отвезёт домой ее, а не меня. «Да, Кирилл Олегович ко всем без исключения внимателен. И я на него за это не сержусь. Конечно, мне пришлось вчера его ждать, но я понимала, что сама виновата, и ты в мокрых брюках в метро не доедешь. Вот он мне сегодня колечко подарил в знак примирения». Она показала тыльную сторону ладони с растопыренными пальчиками и милым перстнем с голубым топазом на безымянном. Я мельком глянула, но успела разглядеть микроцарапинки на верхней плоскости камушка. Из чего сделала вывод, что либо она врет, что Кирилл подарил колечко сегодня, либо оно валялось у него где-то, и тогда это он ей врет. Ни то, ни другое не тянуло на чувства и отношения. Еще я прислушалась к себе и пришла к выводу, что у меня ни одна жилка не дрогнула при ее рассказе. Из чего сделала вывод, что блондинка, наверняка желаемая, выдает за действительность. Красивая, а что он всем сотрудникам зарплату колечками выдает, или только особо старательным? Милана хихикнула, но глаза у нее перестали улыбаться. Я даже немного опешила, что она так быстро сдулась. Стараются многие, а женой становится единственная, ответила она с вызовом во взгляде. «А так ли радостно стать единственной женой богатого красавчика, если у него множество старательных?» – спросила я и остановилась возле городской усадьбы Кузнецовой. Я читала, что в разное время к строительству и украшению здания свой талант приложили лучшие архитекторы Москвы. Сейчас этот дом являлся объектом культурного наследия федерального значения. Вот только ему сегодня срочно требуется реставрация». — размышляла я, разглядывая двух взъерошенных атлантов, действительно неотразимых в своих формах. Я задумалась и пропустила половину того, о чем вещала моя спутница. «Тебя Милана зовут?» — спросила я. Мой вопрос для нее был настолько неожиданным, что она сбилась, и ей потребовалось время, чтобы вспомнить, о чем только что говорила. «Да, а мы разве не познакомились?» «Нам как-то недознакомство вчера было, так ведь?» Она кивнула, выискивая дно смыслов в моих словах, а я про себя ликовала, найдя способ превзойти противника. «Просто нести колесицу. Пока оппонент ищет в твоих словах смысл, задавай вопрос». «Так значит, вы с Кириллом Олеговичем... того?» Я красноречиво потерла двумя пальцами по ладошке. Она прищурилась и, судя по раздутым ноздрям и приподнявшейся груди, медленно глубоко вдохнула. Я включила овечку и, жадно глядя ей в глаза, ждала ответ, думая про себя. «Подыши, подыши. Помогает». «Да, мы любовники, и что в этом такого? Мы взрослые люди». Потому как эту ушлую особа припоздала с ответом, я сделала вывод, что она снова врет, выдавая желаемое за действительное. Подумала сначала, что зачем ей это надо, но потом поняла, что она видит во мне конкурента и таким образом метит территорию. «Чтобы у меня ума не хватило запасть на Кирилла. Хотя, – печально подумала я, – кого останавливало то, что у парня есть девушка? Никого. Знаешь, мне на самом деле пофиг. Я тебя не осуждаю, только если ты хочешь стать женой, то ты уже все испортила». «В смысле?» Я порадовалась, что наконец в ее голосе прозвучало искреннее недоумение. «Но сама подумай, зачем ему на тебе жениться, если ты и так ублажаешь его?» Хотя есть один верный способ. Милана с интересом слушала меня. Какой? Я вся внимание. Проверенный, забеременеть. Как правило, если мужчина хочет семью, то он не откажется от ребенка. Хотя, как и во всем, есть определенный риск. Во взгляде блондинки уже читалось если не восхищение, то уважение. Я видела, что расту в ее глазах словно бамбук, быстро и уверенно. «Ты так говоришь, словно сама перепробовала все эти средства», – проговорила она. «Не, моя жизненная позиция освещает другой путь. На тебе он не подойдет. «Это почему же? Я не боюсь трудностей». «Да я не про трудности, а про невозможности». «Ой, Олеся, говори уже прямо, утомила своими загадками». Терпение у Миланы совсем иссякло. «Просто у меня принцип. Сначала замуж, а потом все вышеперечисленное, но с мужем». Глаза Миланы округлились. «Ты что, хочешь сказать, что ты до сих пор девственница?» Она смотрела на меня так, словно увидела по меньшей мере зеленого человечка. «Да, а что не так?» «Да тебя надо в музее под сигнализацию поставить, как ценный экземпляр». Она смотрела на меня с искренним любопытством. «Ага, скажи еще, что с аукциона продавать?» Рассмеялась я. «Можно и с аукциона?» Как-то странно, серьезно для шутки ответила она и остановилась возле кафе. Слушай, здесь недорого и вкусно кормят. Зайдем? Обед все же. Не откажусь, а то уже в галерею пора возвращаться, а я так и не покормила себя любимую.